то церковь лежала бы в моем секторе обстрела. Таким образом, ее следовало бы взорвать как можно скорее, сейчас же, без промедления, а то я не мог бы стрелять в мост. Уверяю тебя, Гуго, я бы взорвал святой Северин, хотя знал, что мой генерал сумасшедший, хотя знал, что сектор обстрела в данном случае сущая чепуха, ведь если стрелять сверху, понимаешь, то тебе не нужно никакого сектора обстрела. И, в конце концов, даже до самых тупоумных генералов должно дойти, что за последние полвека изобрели самолеты. Но мой генерал был сумасшедший. Он вызобрел на всю жизнь свои лекции о секторе обстрела, и вот я обеспечивал ему этот сектор. У меня в части собрались хорошие ребята, физики, архитекторы, и мы взрывали все, что попадалось на нашем пути. Под конец мы взорвали Одно величественное сооружение, нечто грандиозное, целый комплекс гигантских, построенных на века зданий, собор, конюшни, монашеские кельи, административные постройки, усадьбы, целое аббатство Гуго. Оно находилось как раз между двумя армиями — немецкой и американской. И я обеспечил немецкой армии сектор обстрела, который ей был совершенно ни к чему. Стены падали к моим ногам, на скотных дворах ревела скотина, монахи проклинали нас, но ничто не могло меня остановить. Я взорвал все аббатство святого Антония в Кисатле, взорвал за три дня до окончания войны. Абатство святого Антония, вероятно, аббатство носит имя Антония Великого 251-252-356, одного из патриархов — отшельничество, как ранней формы монашества. «При этом я был корректен, дружок, неизменно корректен, такой же, каким ты привык меня видеть». Только теперь Фемель опустил кий и перестал целиться в воображаемую мишень. Он снова положил его на согнутый палец, потом толкнул бильярдный шар. Белый шар, петляя, покатился по зеленому полю от одного черного борта к другому. Колокола на святом северине изрыгнули время. Кто знает, когда в действительности прозвучали эти 11 ударов? — дружок, почему за дверью такой шум? Фемель еще раз толкнул красный шар по зеленому полю, подождал, пока шары остановятся, и отложил кей. — Господин директор просит вас принять господина доктора Нетлингера. — А ты бы принял человека по фамилии Нетлингер? — Нет. Тогда покажи мне, как отсюда выбраться, минуя эту дверь. — А вы можете пройти через ресторан, господин доктор, и выйти на Модест Гассе. — До свидания, Гуга. — До завтра. — До свидания, господин доктор. В ресторане шел обычный балет. Кельнеры и их помощники накрывали столы к обеду. Они толкали столики на колесиках. По определенным маршрутам раскладывали серебро, меняли вазы с цветами. Вместо тонких бокалов с белыми гвоздиками ставили круглые вазочки со скромными фиалками. Убирали со столов стаканчики с джемом и расставляли рюмки для вина, широкие для красного, узкие для белого. Только на один стол, где сидела овечья жрица, они поставили молоко хрустальном графине оно казалось серым. Фемель легкими шагами прошел между столиками, отодвинул лиловую портьеру, спустился по ступенькам вниз и сразу очутился на улице как раз напротив башни святого Северина. Глава четвертая Присутствие Леоноры успокаивало старого Фемеля, Она осторожно ходила взад и вперед по его мастерской, открывала шкафы, выдвигала ящики, развязывала пачки бумаг, разворачивала свернутые в трубку чертежи. Только изредка она подходила к окну, чтобы потревожить Фемеля. Это случалось, когда на документе не оказывалось даты,